Гаврила Емельянович в задумчивости расхаживал по кабинету, глядя на носки своих лаковых штиблет и как-то совсем не обращая внимания на стоявшего возле двери Изюмова. Артист чувствовал себя совершенно не в своей тарелке, не знал, куда девать руки и чего ждать от директора театра. Тот вдруг круто изменил направление, подошёл к артисту почти вплотную. "Вы ведь всё это сочинили?" спросил директор, глядя в глаза Изюмову. Мнес глотнул тот святая правда. Врёте. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Они сами мне об этом сказали. Бред, фантазии, чушь, больное воображение. Вы хотя бы представляете своим комариным умом, что всё это значит для театра, для поклонников, для меня, для вас в конце концов? Представляю, ни черта вы не представляете, директор отошёл от Изюмова, сделал несколько шагов по кабинету, снова остановился. «Сонька, золотая ручка, вместе с полицмейстером посещает приму Аперетте в больнице!» — истерично выкрикнул он. «Чем не заголовок на первой странице любой газетенки?» «Вы про дочку забыли-с!» — подсказал Изюмов. «Молчать!» — затопал ногами Гаврила Емельянович. «Не сметь открывать рот! Стоять, слушать и молчать!» Снова приблизился вплотную. «Вы не говорили!» Я не слышал эту голимотью и не дай бог где-то кому-то бряк, не тя за душу своими собственными руками на смерть. Вы поняли меня? Так точно -с? не сметь, не смеет посолдафонски. Вы пока что артист. Мать вашу в тредёшево вон отсюда. Изюмов повернулся и в полуобморочном состоянии двинулся прочь из кабинета, и тут директор окликнул его: "Подождите". Подошёл близко, изучил с ног до головы: "Зачем вы это делаете?" Что, не понял тот? Всю эту грязь, а женщину, которую любите? Потому что любовь льё «Люблю, страдаю, безумно ревную! Пусть и ей будет не совсем сладко на этом свете! Мразь! Пошел!» Артист ушел, директор вернулся к столу, посидел какое-то время в задумчивости, снял было трубку телефона, но передумал, достал из буфета рюмку, налил до краев водки, выпил». Изюмов сидел в третьесортном артистическом кабаке, будучи крепко пьяным и дурным по поведению. За столом он был один, перед ним стояли почти опорожненная бутылка водки, а также обглоданная кость баранины и капустный салат. Публики в этот полуденный час здесь почти не было, поэтому прицепиться особенно было не к кому. «Человек...» — заорал он половому и поманил пальцем. «Еще бутылку водки и самую малость закуски». Так ведь вы, барин, первую ещё не допили, пытался возразить тот, молчать, сволочь, молчать и исполнять приказания. Ты знаешь, кто перед тобой? Господин артист, вот и ступает отсюда свинья. Слушаюсь. Половой удалился, Изюмов налил рюмку и в короткий взмах головы опрокинул её. Увидев вышедшую в кабак чем-то узнаваемую фигуру напряксия, Проследил за человеком в шляпе и с тростью, даже от предчувствия интриги подался вперёд, это был пан Табольский. Он сел за свободный стол, к нему тотчас подскочил половой и, получив распоряжение, удалился. Изюмов наполнил до краёв рюмку, поднялся и неровным шагом, расплескивая по рукам и на пол водку, двинулся к знакомому господину. Прошу прощения. Артист тяжело рухнул на стул напротив пана, попытался улыбнуться. беянс, как свинья, поэтому посмел потревожить. Тобольский спокойно и с некоторым интересом смотрел на него. Не признаёте? Обвёл пальцем вокруг своей физиономии Изюмов. Признаю, улыбнулся тот. Артиста пиретты? Благодарствую. Артист поклонился и снова расплескал водку. Вы однажды интересовались мадмозель Бессмертной, верно? Да, было. и она указала вам на дверь. То же было. Теперь извольте выслушать меня, сударь. Изюмов выпил остаток водки, попытался найти на пустом столе какую-либо закуску, но занюхал в итоге рукавом. Перед вами сидит дрянь и сволочь в самом препротивном виде. Вы много выпили, и вам следовало бы отправиться домой. Не надо. Поднял тонкий худой палец артист и поводил им перед лицом Пана. Не надо, сударь, останавливать артиста, если он решил до конца сыграть свою роль. Хорошо, слушаю вас. Изюмов помолчал, склонив голову к столу, вдруг резко вскинул её. Я влюблён. Понимаете, влюблён. Бездарно, безответно, бессмысленно. Догадываетесь, в кого? Мадemoiselle бессмертную. Артист удивлённо посмотрел на незнакомца, сокрушённо повёл головой. Похоже, это у меня на лбу уже написано. Да, в мадemoiselle табу, прекрасную и восхитительную я низкая и гнусная тварь влюблён в самую сияющую женщину. Знаете, почему я так себя презираю, сударь? От беспомощности, с пониманием усмехнулся пан. Именно так. Всё верно. От беспомощности я даже пошёл на предательство. Я предал её, господин хороший. Я стал шпионить за ней, чтоб знать всё, чтоб наблюдать, чтоб отомстить за нелюбовь отомстить, а потом докладывать. как самый последний шпик, как дешёвый филёр и презираю себя за это, презираю, дрожу, ужасаюсь и снова хочу, потому что мстить, мстить, мстить. Может, следует остановиться, подсказал Тобольский. Поздно. Уже поздно. Заигрался. К тому же она поведала свою самую-самую большую тайну, а я взял и выложил все. После этого только в петлю. Или убивать, убивать, убивать, всех подряд убивать. Может, этим с мою позор и стыд. Так вступайте в церковь, может, станет легче. Боюсь. Не дойду. в рекку брошусь, из ума вывернулся через стол зашептал: "она ведь дочь воровки". Соньке золотой ручки сама созналась в том, а я тварник чёмный отнёс. Разве можно это пережить? "Зачем призналась?" осторожно полюбопытствовал пан. "Думаете, душу облегчить?" Может быть, может быть, задумчиво произнёс артист. Мать ведь приходила к ней с дочкой приходила. А она их не приняла, изгнала, чтоб тень на неё не падала. Возник половой поставил на стол чайник, воду и удалился. Изюмов крикнул ему вслед: "Водки на этот стол". А с кем приходила мать, с нескрываемым интересом спросил Поляк. Он сказал же с дочкой тоже воровкой. И их не задержали. Изюмов раскакатался, повертел пальцем у виска. Как возможно задержать, если они прибыли к совейте самого господина полицеймейстера? Пантобольский ничего не понимал, как это могло случиться? А это не вашего ума дело, сударь, развел руками артист. Полецмейстер ведь дальний родственник покойного князя Брянского, и у покойника было бриллиантов ого-го! И неудачно пошутил: "Может у них с Сонькой там общая малина?" Значит, Соню можно найти в доме князя Брянского, задумчиво произнёс поляк. "Я этого не говорил", поднял руки изюмов, "войне слышали, иначе мне в голову" Сразу задом наперёд и силой захлопнул собственный рот ладонью. Снова подошёл половой, поставил на стол две рюмки, бутылку водки, рыбную закуску. Артист налил в обе рюмки, поднял свою: "Выпейте, сударь, за заблудшую душу раба Божиева Николая. А воз на небе услышат и не дадут закончить мою поганую жизнь под забором". Пантобольский также поднял рюмку, чокнулся с растирающим по физиономии пьяные и жалостливые слёзы артистом Изюмовым. В кабак не спеша вошёл филёр, с достоинством огляделся и занял один из ближних столиков. На него тут же отреагировал артист Видали: "Шпик! Эт по мою душу. Куда ни сунься, а не сунься они следом". Он тяжело поднялся, натыкаясь на столы, двинулся в сторону филёра, остановился перед ним и вдруг заорал во всю актёрскую глотку: "Встать, сволочь! Встать, если вам приказывают! Вернитесь на место, иначе я вызову полицию!" Негромко и спокойно предупредил шпик, продолжая сидеть. "Полицию? Вы решили испугать меня полицией? Меня, артиста императорского театра?" Оставьте меня в покое, сударь. А я не оставлю. Вы сударя оскорбили меня, меня, артиста Изюмова. Вы знаете такого артиста? Не знаю и знать не желаю устать, снова заорал возмущённый Изюмов и ухватил шпика за лацканы плаща и: "Марш, за мной в полицию! Сейчас вы узнаете, кто такой Изюмов!" Между ними завязалась бурная потасовка. Изюмов пытался вывылочить шпика из-за стола, тот упирался и отбивался. Пан Табольский, воспользовавшись скандалом, поднялся из-за стола и быстро направился к выходу. Фильёр заметил это и немедленно бросился следом, но его перехватил артист. Они упали, и единоборство продолжалось на полу. Пан тем временем выбежал из кабака, махнул поджидавшему его извозчику, тот немедленно подкатил и поляк запрыгнул внутрь. Пролётка на всех рысях понеслась прочь. Спик, сопровождаемый пьяным артистом, всё-таки умудрился выбраться на улицу, увидел уносящийся экипаж, взлобно и беспомощно заметался по улице. А «Э, чёрт, допустил, уехал, и тут уже сам вцепился в валявшегося на земле Изюмова, в участок, немедленно в участок. Сейчас вы ответите по полной. Офицерский полицейский чин, проводивший дознание, черкал что-то в бумагах, бросая внимательные взгляды в сторону задержанного. Изюмов несколько пришел в себя, поэтому хмуро и с удивлением переводил глаза с полицейского на нахохлившегося на табуретке шпика. «Должен предупредить о том, — произнес он, еле ворочая языком, — что являюсь лицом неприкосновенным, так как имею особое поручение от департамента полиции. Поэтому набросились на тайного сотрудника и помешали ему работать, — усмехнулся полицейский. Они тоже мешали мне работать». Сейчас всё я объясните. Полицейский отложил ручку, посмотрел на артиста. Что послужило причиной рукоприкладства по отношению к данному господину? Он мне мешал. В чём? Артист замолчал, демонстративно отвернувшись к стене. Я к вам обращаюсь, господин Изюмов. Тот продолжал молчать. Господин Изюмов, вы испытываете моё терпение. Прошу немедленно пригласить сюда господина Гришина. Наконец-то зырёг тот, продолжая смотреть в стену. Господин следователя, именно. И что вы желаете конфиденциально ему поведать? Это он поведает вам, что я есть за персона. И вы не только выпустите меня, но и попросите прощения. Оба шпики полицейские переглянулись, усмехнулись. Изюмов заметил это, с неожиданной агрессией заговорил путанный и непонятный: "На Сонька, золотая ручка, воровка, а у неё дочка прима нашего театра". Вместе с господином полицмейстером навестили в больнице, и хоть бы кто-нибудь подумал. Подумать тут есть о чем, о-о-о, потому как скандал и прочее. Огромный скандал, вплоть до погон. А кому это нужно? Никому, господа. Поэтому прошу немедленно освободить и сообщить о сказанном господину следователю. «Белая горячка!» – заключил полицейский и позвонил в колокольчик. Когда в кабинет заглянули два дюжих полицейских, он распорядился. В холодную. Полицейские подхватили артиста под руки и потащили к выходу. Он упирался, кричал, отбивался, но силы были, очевидно, неравны. Вор-кабан, который совершал свой ежедневный променад по самым шумным улицам Петербурга – в надежде натолкнуться на кого-нибудь из воров или, не приведи господи, на Соньку. Сегодня ему повезло. Только он вышел на Невский, сильно прихрамывая и влача правую ногу, и прошел всего лишь от Екатерининского канала до Думы, как вдруг увидел шествующего навстречу вора Артура, как всегда элегантного, с тростью в длинном пальто. Артур тоже увидел кабана и даже обрадованно двинулся навстречу, но товарищ неожиданно округлил глаза и повел головой назад. Там, шагах встать, от него неспешно шагали два филера, по виду беспечные, по цепким взглядам внимательные, отслеживающие. Артур прошел мимо кабана и филеров, на всякий случай оглянулся, и в этот момент кабан оглянулся тоже. Наместники Мамая в Питере... Воры Артур Улюкай, резанный и без носа, проводили качку на дальней хате в пригороде и вели доверительный и трудный базар о том, что кабана рикишнули, и теперь только сам бог, если он, конечно, не фраер, знает, как дальше поведет себя задымленный, если его как следует прессанет легавка. «Не должен кабан зашухерить, как бы его ни ломали», — предположил наивный Улюкай. «Вор все-таки товарищ». Товарищ, усмехнулся без носый, а это смотря, как будут ломать. Ежели пальцы станут менять местами, может, такое запеть, что даже нам тут не усидеть. А вот зачем они его выгуливают по Невскому, спросил Резанный. Как зачем, удивился Артур, чтоб упасть на кого-нибудь из нас. Да мы-то для них рыбёшка, что корюшка на Ладоге, пожал плечами Резанный. Для них главное, Сонька, Как они могут её выследить, если даже мы в Оре ничего о ней не знаем, удивлялся Улюкай. И хорошо, что не знаем, усмехнулся Артур. Напалось бы на кабана и ручки в браслетах. Они долго кабана водить не станут, сказал Безносый, надоезд. Станут головы ломать над чем-нибудь другим и обязательно придумают. Что, к примеру, удивлённо посмотрел на него Улюкай. А пёс их знает. Они хоть и дубаки, но верта жопы. «Жалко кабана», — усмехнулся Резаный. «Ему лучше сейчас с курносою принять, чем вот так по-невскому шастать. Все одно они его не отпустят». «Может, заглушить его?» — вдруг предложил Артур. «Для его и нашего спокойствия». От такого предложения все вдруг оцепенели, и Резаный негромко промолвил. «Шуткуешь, Артур?» «Или кумпол совсем поехал?» «Не шуткую!» И кумпол не поехал, — серьезно ответил тот. Кабан, хоть считай, уже зажмуренный, а все одно вреда принести еще может. Это даже не по-скотски, — заметил Улюкай, — по-звериному. По-звериному будет, когда каждого из нас будут подвешивать за ребра. Ну и чего мы добьемся, если загасим его, — не сразу спросил резанный. А сам пораскинь мозгами. Я тебя спрашиваю. Меня? — спросил. Артур оглядел притихшую напряжённую компанию, уселся поустойчивее. Ладно, слушайте. Первое облегчим ему остаток дней. Второе отведём от нас возможную беду, и третье, Сонька, в снегири кинутся разбираться с макротой, а воровка, если она отсиживается в Питере, сообразит и нырнёт куда-нибудь. Если мы извнём её мама этого не простит, сгнойт каждого. Было тихо. Все молчали, усваивая доводы Артура. Наконец сподал голос Улькай. Но «Ну и кто пойдёт на мокрое против нашего товарища? Сейчас узнаем. Воры напряжённо следили, как Артур взял лист бумаги, разорвал его на четыре части, на одной поставил карандашом жирный крест и опустил все листочки в свой цилиндр. "Берите". Воры с опаской по очереди стали засовывать руки в цилиндр, доставать рваные куски бумаги. "Так и знал", произнёс Улькай, вытирая взмокший лоб. Если что дурное, то обязательно на меня. Сунул листок в карман, посмотрел на Артура, и как всё это будет проходить? Вот над этим мы сейчас и подумаем, кивнул Артур. Следователь Гришин сидел в кабинете директора оперэtte, наблюдал за Гаврилой Емельяновичем спокойно и даже с некоторым интересом. А разговор трудный, Егор Никитич. Решился наконец директор, сел за стол, сцепив пальцы под подбородком, уставился на следователя. Трудный и конфиденциальный. Помолчал снова, не решаясь произнести самые важные слова. Вам известно, где находится знаменитая воровка Сонька Золотая ручка. От подобного вопроса следователь даже откинулся назад, встряхнул головой. Гавриил Емельянович, что это с вами любезный? Какие однако мысли теснят вашу светлую голову? Мысли самые насущные, Егор Никитич, усмехнулся тот. Вся полиция Санкт-Петербурга ищет воровку, а она оказывается совсем недалеко, рядышком. Рядышком? Не просто рядышком, а даже под крылышком. Под каким крылышком? Под высокочиновничьим, дорогой Егор Никитич. Гришин ровным счётом ничего не понимал. поднялся, налил из графина воды, выпил, вернулся на место. А вам, доктора, не следует вызвать, полушутливо спросил он. Следует, но не мне, возможно, даже вам, если соизволите дослушать до конца. Попытаюсь излагать, а Гаврила Емельянович. Он с усилием вытер ладонью большой скользкий лоб, со изуицкой улыбкой посмотрел на следователя. Вы наблюдали даму с молодой девицей, которую весьма трогательно опекает наш уважаемый Василий Николаевич? Наблюдал и не однажды, и вам ничего не бросилось в глаза. Бросилось. Что именно? А то, что господин полицмейстер слишком увлечен француженкой. Увлечен, но не француженкой, а сонькой золотой ручкой. Гришин смотрел на директора, как на сумасшедшего. Простите, Гаврила Емельянович, но вы повторяете бред? который нес ваш сумасшедший артист. Согласен, артист-идиот. Но сведения, полученные им, требуют самого тщательного подхода. Гибель князя, какая-то французская родственница с дочкой, немедленный контакт с полицмейстером. Разве это вас не настораживает? Заметьте, и мадам, и мадемуазель весьма пришлись ко двору князя, ехидно заметил Егор Никитич. И дочь князя просто без ума от них. Именно... Именно Егор Никитич развёл ручками директор. Бред. Понимаете, идиотизм, закричал возмущённый Гришин. Знаменитая аферистка подручку ни с кем-нибудь, а с полицмейстером Санкт-Петербурга. Вы хоть представляете себе эту дикость? Не дикость, а реальность. Следователь вскочил, забегал по кабинету. Допустим, предположим, что это так и есть. Страшный кошмарный сон и что? Вы предлагаете мне подойти к господину полицмейстеру и вдруг заявить, ваша дама сердца это та самая знаменитая феристка, которую вы ловите? Это вы предлагаете. Мне сложно давать вам совет, но на вашем месте я бы принял к сведению мои соображения. Хорошо. Приму. Учту. Намотаю на ус, успокоительно произнёс Гришин, подошёл к комоду, по-хозяйски налил две рюмки водки. Давайте беречь нервы, Гаврила Емельянович. Все болячки от них, окаянных. Выпили, улыбнулись друг другу. Госпожа бессмертная, когда выписывается из больницы, спросил следователь: "Завтра, а через 3 дня даёт первый спектакль?" "Отлично. Нынче я проведу эмдмозель для успокоения наших с вами душ". Били в пыточной кабане умело и беспощадно, чтобы все кровоподтёки и синяки уходили в тело, а не на лицо. Затем подвешивали за руки под потолок, привязав к ногам по пудовой гире. Вор стонал и кричал, молил пощады и терял сознание. Полицейский чин, молоденький и щеголеватый, с непонятным удовлетворением смотрел на пытки, ковырялся в зубах палочкой. Самодовольно поглядывал на младшего полицейского чина Феклистова у двери, укоризненно качал головой. Не желаешь, Ваня, работать с нами никак не желаешь. Вор стонал с трудом, понимая, что ему говорят. Ведь очевидно, что видел кого-нибудь из своей кодлы. Видел, а признаваться не хочешь. Нехорошо, Ваня. Вот за свою несговорчивость теперь и страдаешь. Они на воле водку пьянствуют, да девок щупают, а ты тут страсти Христовы терпишь. Терпи, раз сам выбрал такую судьбу. Полочи прибавили ещё веса на ногах, кабан дико закричал и потерял сознание. Полицмейстер Агеев Василий Николаевич сидел в роскошном кабинете за своим рабочим столом, а листал толстую папку с материалами о Соньке золотой ручки. Изучал доносы, рапорты, протоколы допросов, ранние снимки воровки. Дотянулся до колокольчика, позвонил. В кабинет тут же вошёл помощник, вышколенно вытянулся, прижав руки к бокам: "Слушаю ваше высокопревосходительство. Ну-ка, любезный, наведи справки о двух француженках, остановившихся в Европе". "Извольте, Василий Николаевич, назвать имена", дам. Агиев черкнул на бумаге: "Матильда и Мари Дюпон". протянул листок помощнику. Постарайся проделать это в самое ближайшее время. Будет исполнено ваше высокое превосходительство. Таба была крайне удивлена, когда в сопровождении полицейского в палату вошёл следователь Гришин с цветами и тонкой папочкой в руках. Катенька, насторожённая и испуганная, приняла букет, по знаку следователя покинула палату, а он подошёл к преме, галантно поцеловал руку. Как здоровье, Сударыня? Спасибо, хорошо. Знаю, что завтра вас выписывают, поэтому шёл возможным навестить вас здесь, а не в Вертепе по имени театр. Как мудрено вы выражаетесь, улыбнулась прима, не сводя с Гришина настороженного взгляда. Это от бескультурья, развёл руками тот. Куда нам, баклажанам, как нас обзывают, до да вашей изысканной богемы? Там пропустила реплику неизвестного посетителя, не сводилась с него вопросительного взгляда. Понимаю, кивнул Гришин, лежать надоело, а тут ещё некий тип с сюрпризом. Он принялся развязывать тесёмки папочки, желая что-то извлечь оттуда. Перейдём сразу к делу, Сударяня. Вынул из папки фотографию, показал Таббе. Вам знакома эта дама? Девушка не ответила, продолжая смотреть на снимок. Знакома или нет? «Да, знакома». «Где вы ее видели? С кем?» «Видела с господином полицмейстером в театре и здесь». «Она была одна?» «Нет, с двумя девочками». «С двумя? Кто же они?» «Я не особенно вникала. Одна подарила мне медальон, прима показала подарок. Вторая?» «Вторая, кажется, француженка». «Значит, вы считаете, что эта дама, никто иная, как француженка, родственница князя Брянского?» «Полагаю, да». Егор Никитич спрятал снимок в папочку, цокнул языком. Нет, мадмозель, это не француженка, это совершенно другая особа. Горло Табы снова пересохло. А кто же это? На снимке знаменитая воровка Сонька Золотая ручка. Как воровка? Вот так, воровка с дочкой. Таба была растеряна. Но ведь они с господином полицмейстером вместе, разве это возможно? «Пока не понимаю», — развел руками следователь. «Для меня сейчас это самая большая загадка, но я ее разгадаю. Непременно разгадаю. Дайте время». «Но я ничем не могу вам помочь». Прима от волнения даже села на постели. «Прошу, больше не беспокойте меня». «Обещаю», — склонил голову следователь, «но позволю всего лишь один вопрос». Помолчал, внимательно глядя на девушку. «Вы ведь, госпожа, бессмертная родная дочь Соньки Золотой Ручки». Табба вспыхнула. С чего вы взяли? Из архивных документов. Там всё записано. Гришин бросил взгляд в раскрытую папку. Табба Ароновна Блюфштейн, верно? Именно под таким именем вы значились в детском приюте. А сестра ваша, Михелина Михайловна Блюфштейн, тоже росла в приюте, теперь с матерью. Теперь вы блистаете на сцене, а сестра ворует с матерью. Такие вот судьбы. Прима была в состоянии обморока. Что вы от меня хотите? Помощи? В чём? В поимке воровки. То есть матери. Взгляд Табы был жёстким. Именно, если вы считаете воровку матерью. Таба помолчала, подняла красные от напряжения глаза. Что взамен? Ваша карьера? Жизнь? а в нашем разговоре никто не узнает обещаю об этом знают другие например гаврила емельянович например или тот же господин изюмов следователь подумал вдруг улыбнулся легко и дружески ни о чём не беспокойтесь судариня гаврила емельянович будет молчать это в его интересах вы примё театра а господин артист думаю с ним может на днях случится весьма загадочное приключение он стремится к этому поднялся с той же улыбкой добавил главное помогите решить проблему с вашей маменкой как мы подскажем егор никитич извлёг из папочки визитку протянул больной для начала мой телефонный номер для вас он работает в любое время суток если что-то покажется вам подозрительным или понадобится мой совет непременно звоните я всегда к вашим услугам поднялся и крайне довольный собой направился к выходу по пути ущипнув за мягкое место в завизгнувшую катеньку